Из записок Андрея Новикова. «Тяжелая, как в боевой рубке крейсера, дверь каюты захлопывается с тихим вздохом пневматического демпфера, отсекая корабельную реальность и фосфорицирующие море за бортом. И вообще весь новый для нас старый мир. В нем мне пока ничего не угрожает, и на корабле никого, кроме надежных товарищей и верной дружины». А все равно под защитой бронепластиковых переборок как-то спокойнее и уютнее. Да и броня ведь только снаружи, а изнутри облицовка вполне штатская. Я не стал изощряться в оформлении своего жилища. Каждый входящий увидит обыкновенную секцию из просторного холла, кабинета и спальни, конечно, со вкусом оформленную, с хорошей мебелью, небольшой коллекцией холодного оружия, парой сотен самых любимых книг, но не более. Совсем не дворец Семирамиды. На берегу могут быть и, наверное, будут всякие другие жилища, может, роскошные дворцы, как и подобает лицам нашего ранга, а может, и попроще, деревянные по фигуре. Но эта каюта окончательная. И жить в ней, и тонуть, если что, можно. Меня это радует. Хоть кое-что появилось постоянное в раздражающей непрочной действительности. Но есть и у меня маленький секрет, о котором не стоит знать никому. Открываю скрытую за книжными полками дверь и прохожу в убежище. Это тоже кабинет, но совсем другой. Сажусь в старое с потертыми подлокотниками коричневое кожаное кресло. Перед тем, как начать писать, с удовольствием осматриваюсь. Кабинет невелик, но уютен. Отражает хороший вкус, не мой, а давно умершего человека. Я давно мечтал именно об этом кабинете. С тех самых пор, как в раннем детстве, еще в пятидесятых, отец брал меня иногда в гости к своему приятелю, университетскому профессору, жившему недалеко от чистых прудов. Мы тогда жили тесно и скудно. Отдельная четырехкомнатная квартира, пусть и в незрачном двухэтажном флигеле, казалась мне чудом. Взрослые занимались своими делами, а меня сажали в это самое кресло — Я включал настольную бронзовую лампу под зеленым шелковым абажуром с фистончиками, играл с грандиозным малахитово-чугунным письменным прибором. В нем было три чернильницы, батарея толстых, как сигары, перьевых ручек, пепельница, подставка для спичек и даже колокольчик для вызова секретаря. Или, поскольку приказано было вести себя тихо, часами перелистывал Тома Брэма и Эльзия Реклю. И на всю жизнь остались в памяти отражения лампы в дверцах шкафов, запахи старой бумаги и кожи переплетов, дорогого табака, все ящики правой тумбы были забиты подарочными наборами богатырей и запорожцев. Добрый Василий Спиридонович всегда дарил мне пустые коробки с шуршащими, присыпанным золотой пылью с внутри. Вот и воспроизвел я для себя его кабинет в память о детстве, об отце и его друзьях, а тогдашней Москве с долгими зимами и частыми метелями, своим ветра за окном и потрескивающей в углу голландки, обложенной зелеными золотыми изразцами. Нет, я на самом деле счастлив сейчас. Перед нашим исходом психическое состояние всей нашей компании, мое собственное в том числе, находилось на самой грани. Как не бравируй своей несгибаемостью, как не убеждай себя, Какие мы лихие и жесткие парни, мол, нипочем нам и пришельцы, и любые чудесами раздания, А так, увы, не бывает. Какое-то время человек способен выносить запредельные нагрузки, будь то война, ленинградская блокада или тюрьма, но не до бесконечности же. Воронцов в этом смысле покрепче нас, штатских. Привычнее к одиночеству в толпе и к мучительным многомесячным плаваниям. А и то... Что ж говорить о других, терзаемой несчастной любовью и невозможностью хотя бы избежать ежедневных встреч с объектом своей страсти и счастливым соперником Берестине, а Сашке с его конфликтом между долгом по отношению к жене и желанием навсегда ее забыть в объятиях Сильвии, а Ларисе и так не слишком уравновешенной, поставленной в ничем, кроме как чувствами коллегу, неоправданные, трудновыносимые обстоятельства. Профессионально изучая и оценивая обстановку, я со дня на день ждал внезапной катастрофы. Психической эпидемии, если угодно. А тут меня самого достало. Последние события в замке, сеанс приобщения к вселенскому гиперразуму. Таится мне незачем. Я готов был бежать куда угодно. В Древний Египет, в Доколумбовый прерии, в Сталинскую державу. Лишь бы вырваться, соскочить с предметного стекла чужого микроскопа. Ну его к черту, это сверхзнание, этот шанс на бессмертие и власть над Вселенной. Я не хочу становиться деталью гиперкомпьютера и даже его оператором. Мне достаточно быть свободным человеком на своей земле. Нет, если я когда-нибудь дорасту до осознания абсолютной необходимости включиться в игру Титанов, я в них сыграю, чего бы и нет. Но сейчас я этого не хочу». Дай бог, чтобы слова Антона оказались правдой, слова о том, что высшие силы оставят нас, наконец, в покое. Но до каких пор? Вот в чем The Question. Пока мы естественным путем не дозреем, или пока наши способности не потребуются, чтобы в очередной раз изобразить ту самую соломинку, которой не хватает Буйволу. А так что же? Так все хорошо. За бортом Черное море, скоро Крым, Россия. Осталось только победить. «Размышляя вот так, в тишине и покое, накануне решающих и слишком опасных для всех нас событий, я еще раз задумываюсь. В самый, наверное, последний раз, потому что завтра уже начнется новая эра, и думать придется только о частностях, хотя и весьма масштабных. А будет ли все-таки лучше? Не нам, о нас речь не идет, мы всегда сумеем устроиться, а вообще людям русским, прежде всего». Вроде бы все проработано наитщательнейшим образом. Не станет коммунизма, ниоткуда будет взяться и фашизму. Скорее всего так, но вдруг здесь непрямая связь. Россия сохранит свой генофонд, лучшие умы будут творить не в эмиграции, от дома, да еще и, пользуясь неограниченной поддержкой, что и не снилось Сикорскому и ему подобным, нашей поддержкой. Остановится заведенная на десятилетия машина самоуничтожения нации. Также почти бесспорно, но не на таких ли рассуждениях прокололся Антон с товарищами. Как угадать, какие мутации возникнут в обществе, пришедшем к революции все-таки почти естественным путем и на этом пути остановленном? А как быть с новой сейчас вот возникающей советской элитой, частично уже дорвавшейся до власти, частично ждущей своей очереди на власть и готовой биться за нее, не останавливаясь перед большим террором? Не сработает ли такая отраженная волна времени? Не забродит ли нечто такое в смутном подсознании нынешних крестьян-бедняков, помощников-аптекарей, рабочих от станка и выпускников ЦПШ, которые в параллельной реальности уже побывали наркомами, генералами и членами всяких бюро? И не берет ли во мне самом реванш Иосиф Виссарионович, якобы мной посрамленный и униженный? оставивший на память о себе бред величия и стремление решать судьбы человечества. На этом месте я отложу ручку. Подошел к окну. Не к каютному иллюминатору, а нормальному высокому окну за плюшевой портьерой. Там, за припорошенным снегом и тронутым морозным утром стеклами, синел ночной бульвар, падали снежинки, изредка проезжали медленно и плавно победы и зимы. Компьютерная видеореконструкция моих же детских воспоминаний. Над бульварами иллюминации из электролампочек, покрашенных красной и зеленой красками. Там, за окном, скоро Новый год. Кажется, пятьдесят восьмой. Днем мы с родителями смотрели в ударнике карнавальную ночь, а праздновать пришли сюда. И из коридора должно пахнуть пирогами и индейкой, что доходит до кондиции в духовке. Пришлось сейчас же выпить по случаю давно минувшего праздника рюмку Смирновской. В тот раз по причине юного возраста не дали, да. Но все же полегчало. Чего так уж рефлектировать? Часовой механизм затикал, обратного хода нет. Если только не развернуть сейчас корабль и не отправиться на самом деле Африку завоевывать. Попутно я стал обдумывать новую гипотезу, теорию стимулирующего удара, в историческом смысле. То есть, на мой взгляд, русская нация и русская государственность в силу особого набора закономерностей, случайностей и неквалифицированных вмешательств извне зашли в своеобразный исторический психологический тупик. Революция и советская власть показались выходом никому-то конкретно, а некому, скажем так, общему разуму, такому же, как у муравейника. Никто из особей вообще не думает, а в целом выходит нечто осмысленное. У народа тоже, предположим, есть нечто подобное. И вот когда революция свершилась, миллионы наиболее цивилизованных и просто здравомыслящих людей заглянули в пропасть и ужаснулись. Когда десятки миллионов обывателей с тоской и слезами вспоминают роскошную жизнь при старом режиме и уже не верят, что она вернется, как над гробом дорогого человека безнадежно и отчаянно мечтают, чтобы он вдруг воскрес, взять и все вернуть. Теперь-то всей мощью пропаганды и психологической науки конца века начать вколачивать в мозги новую систему ценностей, да подкрепить все стремительным экономическим подъемом НЭП, начатый на три года раньше без тормозящей коммунистической власти и с мощным финансовым вливанием. Тысяч пять тонн золота для начала хватит. Думаю, в таком варианте в ближайшие полсотни лет никакие радикальные идеи успеха иметь не будут. Но теоретическую сторону еще предстоит подработать. Не зря мы везем с собой Стамбула, кроме батальона офицеров, еще и десяток серьезных экономистов из бывших, в том числе крупнейшего знатока денежного обращения профессора Трахтенберга. Однако есть и еще одна проблема, не дающая мне покоя с самого последнего сталинского дня. Тогда я убедился, что даже власти диктатора, подкрепленной абсолютно послушным репрессивным аппаратом, Не хватает, чтобы в корне изменить ситуацию. Я проработал там пять месяцев, и с каждым днем сопротивление среды возрастало. А что случилось бы, останься я еще на полгода. Сломал бы это слепое инстинктивное сопротивление, или оно бы размазало меня по стенке. А сейчас, если взяться с другого конца, стать не диктатором, а этой самой якобы неразумной средой... Активизировать неосмысленный властный импульс сверху, а противодействие идеям коммунизма снизу, неужели не получится? И если нет, то как быть? Признать, что действительно есть в природе не бог, конечно, а абстрактная, ни от чего не зависящая и самодостаточная сила? Логика истории? Или все-таки тот самый некто, что играет со вселенными, как Берестин с полками и дивизиями на компьютере? Я снова ощутил себя на одно, правда, мгновение, где-то там, на высших уровнях реальности. Только теперь без шока и потери сознания. И пожалела краткости ощущения. Еще бы хоть минуту. Показалось мне, и проклятые вопросы разрешились бы все сразу. Но нет, всего лишь намек. Однако намек обнадеживающий. Возможно, в следующий раз. Я даже развеселился. Чтобы легкость и душевный подъем не испарились так же внезапно, как пришли, налил в серебряный бокал немного старого хереса. Подошел к полкам и снял зеленый с золотым справочник. Анахроничный для здешней реальности. Гражданская война в СССР. А ведь дурак главный редактор, как его. Доктор исторических наук, профессор Азовцев Н.Н., Какая же в СССР могла быть гражданская война, коли он возник аккурат после ее победоносного завершения? Посмотрим, а что же мы имеем на сегодняшний, пока еще неизмененный день? 25 июля 1920 года Дроздовская и Марковские пехотные дивизии внезапным ударом отбросились с занимаемых позиций части 3-й и 46 стрелковых дивизий Красной Армии. И в образовавшийся прорыв устремились полки конного корпуса генерала Бабиева. В тот же день части русской белогвардейской армии вышли на подступы к Александровскому Запорожье. На польском фронте войска первой конной армии Юго-Западного фронта продолжали успешное наступление на Люблин. Понеся серьезное поражение, вторая польская армия отступала. На всей территории Украины и Белоруссии восстановлена советская власть. Она же вновь организовалась в освобожденных районах Восточной Галиции. Глав Ревком принял декларацию о создании Галицинской социалистической Советской Республики. В Азербайджане Красная Армия взяла Нахичевань. В Армении велись переговоры с дашинакскими авантюристами. В Туркестане под руководством Фрунзе разрабатывалась «Бухарская операция» которая должна сокрушить последний оплот международного империализма и внутренней контрреволюции в крае, при том, что со значным оплотом, то есть Бухарским Эмиратом, имелся соответствующий договор о дружбе и сотрудничестве. На Дальнем Востоке продолжались бои на Амурском фронте. Да, полное впечатление, что за исключением небольших неприятностей в Северной Таврии дела у большевиков идут прекрасно. Еще немного, еще чуть-чуть, и Советская Россия покончит с остатками антинародных сил по всему многотысячекилометровому фронту и понесет на своих штыках свободу польскому, германскому, французскому, китайскому и всем прочим пролетариатам. А потом приступит к окончательному решению внутренних проблем, которых тоже масса. Но, как писал в знаменитом романе Юрий Тынянов, еще ничего не было решено. И вот тут, дописав до этого места, я вдруг остановился, пораженный. Простейшая мысль, ну как она до сих пор не пришла в голову ни мне, ни кому-то из нас. Или пришла тому же Сашке, но... Антон нас заверил, убедил, отправляя сюда, что дарит нам великолепную чистую историческую линию, где нет ни агров, ни форзелей, где мы сможем петь и смеяться, как дети. Но как же так?» Если эта линия вне сферы их воздействия, здесь должно быть что угодно, но не наш двадцатый год с белыми-красными, мировой войной и оккупированным союзниками Константинополем. А если все это есть, то должны быть и пришельцы. Сильвия-то с Антоном как раз в этой реальности работали. С Черчиллем и царем-освободителем общались. Очередной обман и всего лишь сдвиг по той же лестнице на два марша ниже. Или я чего-то не понял в его объяснениях. Без форзелей и агров Россия и мир после десятого века, когда они впервые вмешались в земные дела, должны были настолько уклониться в сторону, и мы бы здесь имели абсолютно неизвестную реальность. Однако что из того, что толку сомневаться? Был бы рядом со мной Воронцов, скажи я ему о своих терзаниях, что он мог бы мне ответить? Не иначе, как словами все того же неизменного Гумилева, а он ведь, кстати, тоже еще жив и с ним можно довольно скоро встретиться. Но вот предположим такими. Среди бесчисленных светил я вольно выбрал мир наш строгий и в этом мире полюбил одни веселые дороги. Когда тревога и тоска зачем-то в сердце закрадется, я посмотрю на облака, и сердце сразу засмеется. И если мне порою сон на милой родине приснится — Я так безмерно удивлен, что сердце начинает биться, ведь это было так давно, и где-то там, за небесами, куда мне плыть, не все ли равно, и под какими парусами».